Глава 19. Кайден спешил. Он совершенно не представлял, как давно к антипу послала триад, чтобы выкрасть Рей. Поэтому не решился тратить время даже на то, чтобы по-нормальному перевязать полученные в недавней схватке раны. Никакого хитрого плана действий у него не было, так как не было времени, чтобы этот план составить. Понятно, что первым делом нужно было предупредить Рей об опасности. Причём следовало сделать это раньше, чем она успеет вырубить его сама. В способности своей бывшей любовницы без всякого оружия расправиться с раненым врагом он даже не сомневался. Кайден угрюмо посмотрел на набухшие кровью повязки и честно себе признался, что боец из него сейчас никакой. Тем более против отряда орденских боевиков. Максимум, на что он сейчас был способен, это геройски погибнуть. Вот только это никак не решало вопрос о спасении демиургской возлюбленной. Оставался один единственный вариант – побег. И куда прикажете бежать? В замке Закари гвардейцы порвут девчонку на лоскуты. Не поможет даже затупеечество главы клана. Просто вместо одной жертвы насилия будет две, и только. Во всех местах, где она могла бы появиться, наверняка уже ждёт засада. Орден все операции готовит очень тщательно, не оставляя места случайностям. Значит, бежать нужно туда, где эти ребята искать не будут. Например, в поместье Зандора. Приняв такое решение, Кайден перенесся прямиком во двор перед домом бургомистра, где жила Рэй. Он здраво рассудил, что чем скорее провернет задуманное, тем больше у них будет шансов на успех. А то еще хлопнешься в обморок от потери крови. Это было бы совсем не кстати. От входа в дом Кайдена отделяло не больше 20 шагов. Перенестись прямо к двери он не рискнул. Все-таки это было бы неосмотрительно. Мало ли, что... кому вздумалось бы открыть створку именно в этот момент. Он задрал голову, пытаясь определить, в какой комнате могла находиться виновница переполоха. И в этот момент прямо посередине между Кайданом и дверью появился Алекс. И откуда только взялся? Вроде бы никаких других дверей во двор не выходило. Не иначе, как дожидался под окнами, когда его ненаглядная выглянет во двор. Что? Одному вертро тебе показалось мало? С вызовом произнёс Ангел. «Явился за Рэй?» Кайден грубо выргался и с отвращением посмотрел на возомнившего из себя бессмертного придурка. Вот только его сейчас не хватало для полного счастья. И так неясно, как объясняться с ненавидящей его женщиной. А тут еще этот герой нарисовался. Хрен сотрешь. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Сейчас никак нельзя было доводить дело до драки. На это просто нет времени. Рэй грозит опасность. Кайден постарался, чтобы его голос звучал спокойно, но убедительно. Не сомневаюсь, насмешливо отозвался Алекс. И я даже знаю, от кого. Нет, не от меня, тут же вскинулся незваный спасатель. Я ей не враг. Мне нужно только с ней поговорить. Не мешай, прошу тебя, парень. Ты никуда не пройдёшь, твёрдо заявил Ангел и положил руку на рукоять кулачика, висящего в кобуре у него на поясе. И кто же мне помешает? Насмешливо бросил Кайден, которого этот смешной воека уже начал порядком злить. Тратить время на эти глупые перепалки было непозволительной роскошью. Это он очень хорошо понимал. Наверное, нужно было просто вырубить этого нелепого защитника одним из приёмов в гены руки. Но вряд ли нападение на Ангела сослужило бы добрую службу в переговорах с Рей. Поэтому Кайден сдержал свои естественные порывы и постарался придать своему голосу несвойственную ему мягкость. Послушай, парень, «Я понимаю, как все это выглядит», – начал он в свое увещевание. «Но если ты мне сейчас не поверишь, то впоследствии будешь очень сожалеть. Пропусти меня к Рэй, я правда пытаюсь ее спасти». Неизвестно, чем бы закончились переговоры, но в этот момент в окне второго этажа появилась сама виновница ссоры. Она распахнула створки окна и высунула снаружи. При виде открывшейся ее взору сцены в глазах женщины промелькнул ужас. В первый момент Кайден растерялся. Нужно было срочно как-то показать свои добрые намерения. И он не нашёл ничего лучше, как помахать рукой невольной зареденице. Однако его движение было явно неправильно истолковано, по крайней мере, Арексом. Когда Кайден опустил глаза, прямо ему в грудь смотрело дуло лучевика. А дальше тело опытного бойца начало действовать уже само, без вмешательства его ума, чисто на рефлексах, выработанных долгими годами тренировок. Он двистил раньше, чем успел сообразить, что делает. Уже спустив курок, Кайден заметил, как замерцал воздух перед его потенциальной жертвой. Машинально он упал на землю, понимая, что иначе его самого заденет рикошетом от формирующегося защитного экрана. Кайден даже успел подивиться возросшим способностям Рей, которая смогла поставить щит на расстоянии 20 метров. Такими способностями даже он сам пока не обладал. Боль из-за падения на раненное плечо слегка оглушила стрелка, но привычка игнорировать болевые ощущения сработала быстро. Уже через пару секунд Кайденско чел на ноги, готовый отразить неизбежную, по его мнению, атаку. Да, переговоров не вышло. Но это ещё был не повод, чтобы позволить какому-то малкасу у себя пристрелить. Вот только нападать на Кайдена было некому. В том месте, где должен был раскрыться щит Рей, лежала на земле она сама. рядышком с непутёвым ангелом. Не было у недоученной магички таких способностей, чтобы на столь большом расстоянии создать защитный экран, способный выдержать залп полчевека. Всё, что ей оставалось это самой трансгрессировать между дуэлянтами, чтобы собственным телом закрыть ангела. Да, это был жест отчаяния. Совершить такое можно было только для очень дорогого человека. Кайден поймал себя на мысли, что невольно завидует Ангелу. Ради него самого никто не стал бы подставлять свою грудь под выстрел лучевека, даже вроде бы преданный до гроба гвардеец. А уж Рей и подавно. Как странно распорядилась игра в реальности её судьбой. Девушка словно бы отдала долг Ангелу, закрывшему её с собой несколько дней назад. О чём она думала в тот последний момент, когда решилась пожертвовать собой? Понимала ли ей, что проживает последние секунды своей жизни? Может быть, она надеялась, что Кайден не посмеет стрелять в свою бывшую любовницу. Нет. Рей не рассчитывал на его милосердие. Но это её не остановило. Жизнь Алекса оказалась для неё дороже собственной. Подойдя поближе к распростёршимся на земле телам, Кайден горько усмехнулся. Жертва Рей оказалась напрасной. Луч из выставленного на максимальную мощность оружия прошил её горло насквозь и угодил Алексу прямо в грудь. Ангел ещё дышал, но ему было явно не до стрельбы. А вот его защитнице помочь уже было невозможно. Невольный убийца сжаз зубы и не то застонал, не то зарычал от отчаяния. Неуклюжая попытка самовлюблённого лорда совершить бескорыстный поступок закончилась полным провалом. Однако оставаться на месте преступления было глупо. Кайдану вовсе не улыбалось позволить разъярённой толпе растерзать себя за нечаянное убийство. Он бросил прощальный взгляд на так нелепо погибшую женщину, с которой его связывал недолгий, но бурный роман, и растворился в воздухе. Убийца успел исчезнуть как раз вовремя, чтобы сбежавшие с ножом жители Легонды его уже не застали. Им оставалось только тупо пялиться на два тела, лежащие рядом на земле, и недоумевать, откуда же прилетела смерть. Впрочем, большинство собравшихся без колебаний обвинили в двойном убийстве Кайдена, и как ни странно, оказались правы, хотя и ошиблись касательно обстоятельств преступления. Правда, пока смерть забрала только одну жертву. Алекс хоть и был без сознания, но ещё дышал. К сожалению, это ничего принципиально не меняло. Его рана была смертельной, что ни у кого из собравшихся не вызывало ни малейшего сомнения. Увы, среди жителей Лигонды не было ни одного ура, чтобы вырвать бедного ангела из цепких лап старухи с косой. Так что единственное, чем они могли ему помочь, это молча постоять рядом с умирающим. Сабин прошёл сквозь молчаливую толпу, как нож сквозь масло. Люди уступали ему дорогу и сами не понимали, отчего это делают. Однако желание оказаться подальше от этого мрачного типа было настолько сильным, что вскоре во дворе бургомистрава дома не осталось ни одного человека, кроме самого хозяина. Одного взгляда чёрных бездонных зрачков оказалось достаточно, чтобы бургомистр быстренько ретировался в свой дом и захлопнул за собой дверь. Двор опустился с такой скоростью, Словно на город обрушилась чума. Столь странное поведение жителей Легонды объяснялось просто. Сабину захотелось побыть наедине с Раей хоть немного, попрощаться без назойливых посторонних взглядов. И он не стал сильно заморачиваться вопросами нравственности, а тупо использовал свою силу. Разумеется, Демьорк понимал, что совершает откровенное насилие над людьми, но сейчас ему было всё равно. На этот раз он не стал спрашивать у Алекса разрешения. Просто вернул его к жизни и погрузил в глубокий сон. Какая разница, одним населением больше, только и всего. Покончив со спасательными работами, Сабин опустился на колени рядом с любимой женщиной. Рей ушла из жизни так внезапно, что предотвратить эту трагедию всесильный демиург оказался не в состоянии. Даже его брат, который умел взаимодействовать с тканью будущего, не смог предвидеть того, что случилось. Что ж, Сабин заранее знал, что век любимый будет недалек, потому что защитные механизмы мира земли не позволят знанию семени жизни обрести силу, способную увести его в трансформацию. И всё-таки он не ожидал, что это случится так скоро. Помогло ли Сабину это знание подготовиться к тому горю, что внезапно обрушилось на его голову? Ни капли как не помогли ему предвидения Вертора смириться со смертью друга. Наверное, он бы даже предпочел не знать вовсе, ведь победить в противооборстве с игрой в реальность без шансов даже для Демиурга. Можно только принять неизбежное. Увы, само по себе принятие не принесло Сабину душевного покоя. Оно лишь подчеркнуло его бессилие перед судьбой. Сколько раз Демиург убеждал себя, что смерть Рэй никак не разлучит его с любимой. Ведь реальность по смерти тоже является частью его мира. И он сможет быть рядом с ней даже там. Но это был самообман. Ведь за гранью проявленной жизни осознанность настолько низкая, что это исключает общение. Попробуйте пообщаться с человеком, который крепко спит. Можно лишь наблюдать и ждать, когда он проснется. Долгое и терпеливо ждать. Сабин осторожно взял руку Рэй и прижал ее теплую ладошку к своей щеке. Жест был неосознанный. Наверное, ему просто хотелось создать иллюзию близости с любимой женщиной. Близости, которой на самом деле не было между ними. Увы, надолго погрузиться в этот мазохистский транс Сабину так и не удалось, потому что почти сразу он почувствовал радость, Как его щеки коснулся какой-то маленький холодный камешек. Бывшего хранителя семени жизни не нужно было даже смотреть на последний подарок, который преподнесла ему Рей. Он и так знал, что это небольшой голубой кристалл в форме миндального зёрнышка. Глупый артефакт снова выбрал его хранителем. Демиург не стал ка при нейчить. Он сжал ладонь в кулак и ощутил тепло, исходящее от кристалла. Что ж, подарок на шестдесятилетие для следующей инкарнации любимой у него уже есть. За то время, что Сабин провёл во дворе бургомистрава дома, никто из жителей Легонды так и не посмел нарушить уединение правителя земли. Нет, они не знали, кто он такой. Просто исходящая от него сила испугала горожан не на шутку. Однако слишком долго напрягать нервы ни в чём не повинных людей Было жестоко. Поэтому Сабин бережно поднял наручи тела Рей и перенёс его в спальню, подальше от любопытных глаз. Он решил, что будет правильно, если её похоронят здесь, в Легонде, в городе, который стал ей родным. Поэтому мы оходом соорудил погребальный костёр рядом с городскими стенами, чтобы освободить жителей Легонды от этой скорбной работы. Сабин, разумеется, планировал присутствовать на похоронах, но в бестелесной форме, чтобы не смущать своим видом и так уж напуганных людей. Но это будет завтра. А сейчас пришла пора уходить. Вот только расставаться с Рэй, нему совсем не хотелось. В первые часы после смерти сознание ещё цепляется за мёртвое тело, и Сабин ощущал идущие от него иманации. Так легко было убедить себя, что девушка просто спит. И ещё хоть немного потешить себя иллюзии. Разумеется, признаться себе в подобной неадекватности Демёрк не мог. Поэтому он убедил себя, что просто хочет рассмотреть место, где Рэй жила последние дни своей жизни. Наверное, он бы ещё долго морочил себе голову, делая вид, что рассматривает обстановку спальни. Если бы его отрешённый взгляд случайно не наткнулся на дневник, раскрытый на последней странице. Рука Сабина сама потянулась к растрёпанной тетрадке в потёртом, явно самодельном переплёте. Хотя ещё секунду назад ему бы и в голову не пришло копаться в личных вещах Рей, а уж тем более читать её личный дневник. Первое, что бросилось в глаза любопытному демиургу, когда он завладел чужой собственностью, было его имя. Стоит ли удивляться, что он принялся читать? Пробежав глазами последнюю запись, Сабин едва не вырвал тетрадку. Так сильно у него задрожали руки. А оказывается, они с Рейв впустую потратили то короткое время, что судьба отвела семени жизни, потратили на то, чтобы вариться поодиночке в своих фрустрациях, вместо того, чтобы просто наслаждаться друг другом. Почему он узнал об этом только тогда, когда ничего исправить уже невозможно? Что за дикий несправедливый сценарий сочинила для них игра? или все-таки справедливый? Тот, кто не готов бороться за свою любовь, не заслуживает счастья. Нет, даже не бороться, а хотя бы найти в себе смелость, чтобы открыто заглянуть в свое сердце. Наверное, кому-другому было бы приятно узнать, что его чувства не остались безответными. Но на Саби на откровение Рэй произвели эффект пощечины. Ему было одновременно с тыдна и больна ведь даже молоденькая женщина поняла что любовь и страх несовместимы что для счастья всего-то нужно признаться самой себе что в твоём сердце живёт любовь и тогда место сомнениям и страхам в нём уже не останется а демиургу при всей мощи его интеллекта потребовалось потерять любимую чтобы постичь эту несложную истину. И причиной столь необъяснимого тугодумия был все тот же страх. Выходит, Антон не ошибся. Могущественный демиурк на поверку оказался обыкновенным трусом. Тихий стук в дверь прервал сеанс самобичевания Сабина. От неожиданности он сдогнул и только тогда заметил, что за окном, оказывается, уже стемнело. А он по-прежнему стоит и... Посреди Испании Рей, держа в руках потрёпанную тетрадку в самодельном кожаном переплёте. Такого отключения от реальности с Змюргом не случалось, пожалуй, ни разу, и это его буквально ошалимило. Он не стал выяснять, кто стоит за дверью, просто сунул дневник Рейза под пазуху и исчез. Появляться так близко от города было рискованно, и Кайден это отлично понимал. Нет, жителей Легонды он особо не опасался, ведь он мог в любой момент просто сбежать в свой замок. Не устраивать же потасовку рядом с могилой. Гораздо опаснее были ищейки ордена. После убийства носителя Ксантипы на орденском престоле объявился новый молодой магистр, который взялся разыскивать убийцу с таким рывением, словно тот прикончил его любимого дедушку. Кстати, вполне возможно, что между носителями этого паразита действительно были родственные связи. Теперь Кайдену приходилось быть крайне осторожным. В реальности к Сантипе он вообще прекратил появляться. Усилил охрану своего замка и без серьезной охраны даже носа не совал за его стены. Но сюда, на могилу Рэй, его тянуло как магнитом. И приходил он один. Место для последнего пристанища погибшей женщины было выбрано просто замечательное. Вокруг белоснежной мраморной плиты высились стройные кипарисы, словно почётный караул охранял её покой. В густой, коротко стриженной траве, что устилала пятачок земли с надгробием, яркими пятнышками белели островки маргариток, разбросанные вроде бы хаотично, но по странному стечению обстоятельств формировавшие замысловатый узор. А прямо над плитой ронял белоснежный лепестки пышный куст жасмина. Кайден поначалу удивлялся, как жителям Лигонды удалось так быстро создать в этом месте столь непростой ландшафтный дизайн. Но очень быстро понял, кто на самом деле был творцом всей этой красоты и перестал удивляться. Для Демюрга это не представляло никакой сложности. Считал ли Кайден себя виновным в смерти Рейн? Возможно, что и считал, хотя вина ангела, по его мнению, была гораздо весомее. Неужели непонятно, что нельзя наставлять оружие на профессионального бойца, если не желаешь получить ответку? Либо стреляй сразу, либо держи свой лучевик в кобуре. Возможно, если бы Кайден так не спешил тогда, если бы не был серьезно ранен, если бы и не порвал с орденом, если бы только что не отправил на тот свет несколько человек. Слишком много «если». Это случилось, и теперь поздно жевать сопли. Этим Рэй не вернешь. Да и глупого ангела тоже жаль, хотя он-то как раз и заслужил свою участь. Мягкие шаги за его спиной заставили Кайдена вскочить на ноги. Люди, которым незачем таиться, так не подкрадываются. Значит, его все-таки выследили. Самым правильным решением было бы просто исчезнуть и вернуться в замок под защиту крепких стен и надежных гвардейцев. Нокайд стала любопытна. Кого же послал орден для его поимки? Он плавным движением перекатился к ближайшему кипарису и укрылся за его стволом. Но как вскоре выяснилось, мастер Закари напрасно занимался тут гимнастическими упражнениями. Выглянув из-за крития, он обнаружил, что в нескольких шагах от могилы стоит Алекс, и с удивлением разглядывает своего бывшего противника, не делая никаких попыток спрятаться или сбежать. Никакого оружия у ангела на этот раз при себе не имелось. Поэтому Кайден счел ее в безопасном и подошел поближе. — Не думал, что ангелы такие живучие, — усмехнулся он. — Как тебе это удалось? — Нашлись добрые люди, помогли, — в тон ему ответил Алекс. — Уж не демиурга ли ты обозвал добрым человеком? — насмешливо поинтересовался Кайден. — К твоему сведению, человеком он никогда не был. Он бен. Алекс не ответил. Он стоял совершенно спокойно и разглядывал убийцу с таким видом, словно тот был букашкой на предметном стекле микроскопа. Очень скоро Кайдену это надоело, и он спылил. «Чего вылупился?» – огрызнулся он. «Соскучился?» «Знаешь, Кайден, я всегда удивлялся. Отчего убийца так тянет к их жертвам?» – задумчиво проговорил Алекс. «Чего ты сюда постоянно таскаешься?» «Ты следил за мной?» скинулся провалившийся конспиратор. Ой. А этот и типа так скрывался. Алекс притворным ужасом сплеснул руками. Извини, если не нароком задел твою профессиональную гордость, мастер-киллер. Это из-за твоего бараньего упрямства она погибла. Каیدن сделал пару шагов в сторону насмешника, словно намеревался его ударить, но остановился. Ксантипо послал за Рей отряд орденских боевиков. Я просто хотел её спасти. Наверное, я по твоему докотворённому лицу должен был догадаться о твоих бескорыстных намерениях, буркнул Ангел. Ты давно в зеркало смотрелся, Кай. Зачем ты меня провоцируешь? До мастера Закарии наконец дошло, что слова вовсе не спонтанно слетают с языка Алекса. Ангелочек явно преследовал какую-то цель. Я ведь уже дважды тебя убивал. Думаешь, ты эти раз постесняешься? Надеюсь, что нет, усмехнулся Алекс, потому что иначе я сам с тобой разделаюсь убиться. От этих слов в душе Кайдана поднялась какая-то мутная волна ненависти к этому наглому малокососу, из-за которого он сделал себя убийцей своей бывшей любовницы. В этот момент у него совершенно вылетело из головы, как совсем недавно он искренне намеревался с ней разделаться за предательство, и не только намеревался, а реально пытался её убить. Если бы этот придурок тогда не влез со своим героизмом, только не здесь. Резкий оклик ангела привел Кайдена в чувство. Тот вздрогнул и с удивлением обнаружил, что его рука сжимает рукоятку лучевека. Хотя он вроде бы и не собирался причинять вреда этому недотёпе. Каким же образом ангел довел его до практически неусыпляемого бешенства? "Давай уйдём отсюда". Голос Алекса прозвучал мягко, без нажима. Но Кайден почувствовал, как его нога уже сама поднялась, чтобы сделать шаг. Это было какое-то колдовство. хотя никакой магии магистр без диплома вроде бы и не засёк. И всё-таки Кайден ни на секунду не усомнился, что стал объектом магической атаки. Просто техники, которыми владел ангел, ему, похоже, были неизвестны. Он сосредоточился, чтобы сбросить наведённое оцепенение, и это ему уже почти удалось, по крайней мере, Кайден смог взять свои эмоции под контроль. В этот момент какая-то невидимая сила оторвала его от земли. и буквально распяла на стволе ближайшего дерева. Горло сдавило словно удавкой. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Кайден почувствовал, что теряет сознание, но в этот миг хватка ослабла, и он пыльным мешком свалился на землю. "А ведь я тебя предупреждал, чтобы ты не попадался мне на глаза", посетовал Демиург, подходя вплотную к распростёртому на земле телу. "Но «Ну, убей меня", с вызовом прохрипел Кайден. Удар его здорово оглушил, но валяться у ног Дмеурга мастер Закарий счёл ниже своего достоинства. Поэтому, собрав все свои силы, он поднялся на ноги, правда, сохранять вертикальное положение пока мог только с опорой на стол дерева. "Довольно, Алекс", бросил Себен через плечо. "Отдавай свою игрушку. Ты же понимаешь, что я успею нейтрализовать яд, даже если ты активируешь механизм прямо сейчас. Не заставляй меня применять силу и к тебе тоже." Алекс с видом обиженного ребенка вытащил из кармана какую-то коробочку и протянул ее демиургу. Тот с интересом оглядел странную вещицу и покачал головой. «Твои бы таланты до да намерной цели», – прокомментировал он свои наблюдения. «Что там? Пары синильной кислоты? Ладно, можешь не отвечать». Коробочка растаяла, словно ее и не было. «Так он намеревался меня убить?» Да кай Дэна только теперь дошло, зачем ангел устроил этот спектакль. Не проще было бы просто выстрелить мне в спину, пока я тут сидел? Нет, Алекс так не может, вздохнул Сабин. Он же ангел. Да и тогда дома у бургомистра он бы не выстрелил. А вот умереть вместе с тобой это другое дело. Кстати, это всё равно было бы самоубийство, дружок, иронично прокомментировал он план Алекса по уничтожению убийцы Рей. Ты действительно собирался зависнуть в реальности по смерти на несколько сотен лет? — Не нужно было меня спасать, — огрызнулся Ангел. — Я тебя об этом не просил. — Так ты тогда уже был не в состоянии о чем-то попросить? Сабина смешливо хмыкнул. — Вот я и сделал вполне логичный вывод, что ты будешь не против еще немного пожить. — Ты ошибся, Демиург, — обиженно пробурчал Алекс. — Я хотел уйти вместе с Рэй. Когда она вернётся, я уже буду стариком. Надеешься, что в следующем воплощении она тебя так и полюбит? В голосе Сабина прозвучало неподдельное удивление. Если бы нет этот мерзавец, ангел кивнул в сторону Кайлена. Мы бы в этой жизни были вместе. Ты ведь вернёшь ей память, разве нет? Память о прошлой любви никого не заставит полюбить снова, философски заметил Демиург. Ты просто не знаешь, о чём говоришь. Запальчо возразил: "Влюблённый ангел, тебе этого не дано". Сабину остро захотелось достать из кармана дневник Рей и сунуть его под нос своему верениному зазнайке. Но он сдержался. Зачем отнимать у парня надежду? Ему тогда вообще не за чем будет цепляться за жизнь. "Значит, ты хочешь выглядеть молодым, чтобы снова подкатить к ней в новом воплощении". Сабин устало прикрыл глаза. Это можно устроить, разумеется, если ты пообещаешь больше не делать попыток самоубийства. А относительная смерть это тебя не спасёт. Но от старости ты не помрёшь. Так что постарайся дожить до светлого момента вашей будущей встречи. "И это всё?" У ангела расширились зрачки от удивления. "Так просто?" "Ну да. Все эти минут ты будешь выглядеть как сейчас", кивнул Демьорг. "Или сделать тебя помоложе?" Алекс завороженно помотал головой, не в силах поверить в произошедшее чудо. «Вот и славно!» — подвел итог к беседе Сабин. «А теперь оставь нас наедине с мастером Заккари». Когда Алекс ушел, Сабин снова повернулся лицом к убийце. «Так чего ты сюда постоянно таскаешься, Кэден?» — начал он допрос. «Совесть мучает». «Это была случайность», — пробурчал убийца. «Я хотел ее спасти. Если бы не этот придурок...» Он кивнул в сторону удаляющейся спины ангела. Все могло бы получиться. Тогда зачем ты здесь? Сабин надвинулся на свою жертву, словно собирался ее съесть. Наверное, впервые к Айдену пришла в голову мысль, что его мотивы действительно были неясны даже ему самому. Но чего он забыл у могилы, нечаянно убитой им женщины? Он ведь на самом деле не чувствовал за собой вины. Да и особой любви к Рэй он не испытывал. Правда, когда-то она ему нравилась, но она сама разрушила то, что было между ними. Так зачем он рискуя жизнью, приходит на могилу этой женщины снова и снова? Внезапная догадка молнией сверкнула в голове Кайдена. Я хотел встретить тебя, Сабин. Он был настолько ошарашен пришедшим откровением, что даже не сумел скрыть своего замешательства. Поздравляю. Твоё заветное желание исполнилось. на смешливо отозвался Демюрг. Что дальше? Кайден смутился. Он пока и сам не понимал, что ему нужно от Сабина. Его действия были скорее интуитивными, нежели осознанными. Словно слепой, он пытался нащупать кончик путеводной нити, которая должна привести его к заветной цели. Впрочем, и эта цель пока тоже была Кайдану совершенно не ясна. Я убил Ксантипу, неожиданно для себя выпалил он. вернее, его носителя. А, так это тебе мы обязаны появлением нового магистра во второй реальности. В голосе Демюрга Кайдуна послышалась угроза. Спасибо, дружил. Хотел, видимо, поквитаться за подставу с вирусом. Да, Кайдан. А в результате разрушения второй реальности ускорился в разы. Новый ксенти показался гораздо злее и острее предыдущего. Это я заметил, вздохнул Кайдан. Орден устроил ими охоту, как на дикого зверя. Так ты и есть зверь. Сабин неприязненно передёрнул плечами. Даже хуже. Ты как чума, уничтожаешь всё, к чему прикасаешься. Зачем ты убил ни в чём не повинного человека? Неповинного? возмутился убийца. Я убил мерзавца, который добровольно впустил в своё сознание разрушителя. А к тебя понесло. Сабин снисходительно усмехнулся. Большинство носителей это просто обманутые люди, а кое-кто из них настоящие герои, готовые отдать жизнь за свой мир. Кстати, что это тебя потянуло рисковать карьерой ради минутного удовольствия? Я слышал твой разговор с Антипой, мрачно произнёс Кайден. Теперь я знаю правду. Думал, что уничтожив носителя, я приторможу деятельность ордена, а вышло всё наоборот. Только сам сделал с мишению. Так ты явился ко мне за защитой от ордена? удивился Демюр. Смело. Нет. Мне не нужна твоя защита. Кайден возмущённо вскинул голову. Я сам хочу помочь искупить свою вину перед той реальностью. Только я не знаю как. Подскажи, что мне делать? Хмм, дай подумать. Сабин демонстративно изобразил на своём лице напряжённый мыслительный процесс. Пожалуй, я могу дать тебе совет, лорд Заккари. Возвращайся домой и застрелись. Этим ты избавишь всех нас от своей неаппетитной персоны на пару сотен лет как минимум. Право, это будет такое облегчение больше тебя не видеть. Не ожидавший такого наезда, Кайден буквально потерял дар речи. Он стоял перед насмешливо изучающим его демиургом и обтекал. А Сайбин явно наслаждался моментом, и не спешил добивать своего незадачливого собеседника. Однако, видя, что тот не собирается отвечать, все-таки решил завершить их дружескую беседу. «Пока не забыл», – бросил он через плечо, отворачиваясь от кабина. «Если я еще раз тебя здесь увижу, то пеняй на себя. Не надейся, убивать не стану. Просто переломаю тебе ноги и запрещу кому бы то ни было тебя лечить. Так что свой недолгий век тебе придется доживать инвалидом». Надеюсь, ты всё понял, убийца. И радуйся, что легко отделался. У меня сегодня настроение хорошее. Кайден так и не ответил. Да уже и никому было отвечать. Фигура Демиурга растаяла в воздухе. Униженный лорд тоже не стал задерживаться у могилы убитой им женщины. Он каким-то шестым чувством уловил, что угроза была вполне реальной. Остаться на всю жизнь инвалидом для профессионального воина было гораздо хуже смерти. Это Демюрк правильно рассудил. Разумеется, следовать его шутливому совету Кайден не собирался. Никакой нужды уходить из жизни добровольно у него не было. Конечно, бывший оперативник Ордена отлично понимал, что, став для своих бывших коллег отступником, он собственными руками подписал себе смертный приговор. И лучше было не доводить дело до того, что его схватят живым. Но уж это точно не было проблемой. очередь из людей, желающих оказать ему эту последнюю услугу, могла бы опоясать его замок пару-тройку раз. Так что беспокоиться было не о чем. Ассамин отправился на райды. Он вовсе не врал про хорошее настроение. И ему не терпелось поделиться радостными новостями с братом. Дело было в том, что сегодня утром он решил проверить, как обстоят дела у Рэй в реальности по смерти. Нет, Никакого вмешательства Демюрг предпринимать не планировал. Просто убедиться, что всё в порядке. И тут его заело любопытство. Захотелось проверить, что происходит с сознанием Вертера. Разумеется, он обещал не лезть в её посмертие. Ну так он и не собирался ничего делать. И вот тут Демюрга ждал сюрприз. В реальности посмертия земли сознание защитника не оказалось. По мнению Сабина, это могло означать только одно. Смерть Вертера завершила трансформацию его сознания. Следовательно, к этому времени тот уже должен был обзавестись пятимерным умом, и можно было совсем скоро ожидать возвращения Вертера в мир живых, причём не младенцем, потерявшим память, а самим собой. Если бы не солидный статус, то Демюрг, наверное, буквально прыгал от радостного предвкушения встречи с другом. Его радожное настроение, разумеется, Неукрылся Антон. Выслушав восторженный рассказ брата, он тоже за улыбался, но как-то скомканно. Что тебя смущает? взволновался Сабин. Ты словно бы сомневаешься. Нет, я предполагал, что такое возможно. Антон успокаивающе погладил брата по спине. Правда, мне казалось, что Вертер ещё не готов, но и гре не сомнена видней. По сути, Вера повторил мой путь путь добровольной жертвы. Наше сентиментальное мироздание просто обожать такие вещи. Когда почему-то такой мрачный ангел Сабин в упор посмотрел на брата. Разве ты не заметил кое-какие странности, связанные со смертью Вертера? Вопросом на вопрос ответил Антон. Сначала меч, потом волк. Куда они делись? Я не верю, что сам Вертер мог бы и главное, захотел бы их разуплатить. Хочешь сказать, что имело место внешнее вмешательство? Демиург на секунду задумался. Ну как можно вмешаться в процесс превоплощения? Когда сознание попадает в реальность по смерти, то уже никак, пояснил создатель, если ты, конечно, не Демиург. Но ты же не вмешался, правда? Однако существует определенное время, сам момент смерти, когда сознание беззащитно. И в это время может произойти всё что угодно вплоть до разоблачения. Но ведь у номер в моём мире Сабин напряжённо пытался представить себе, что могло бы вмешаться в отлаженный процесс реинкарнации. Я бы заметил. А ты проверял? Задал простой вопрос Антон. Я имею в виду по секундам. Тебе тогда было явно не до своих демиурговских обязанностей, ведь погиб твой друг. Я проверю. Сабин сразу как-то сник. Глубокая складка прочертила его лоб. "Ну неужели ты полагаешь, что эти паразиты решились бы на такое? Да и не верю я, что они владеют техниками, которые позволяют разоплатить сознание. Чтобы избавиться от вертера, они готовы были стереть с лица земли целую реальность. Не забывай этого", покачал головой Антон. "Что до их возможности, Так ведь кто-то же изготовил тот вирус. А для этого нужно быть, как минимум, творцом реальности. Хочешь сказать, что на этих ублюдков работает творец? Сабин недоверчиво усмехнулся. Да быть того не может. Творец им не по зубам. Просто стырили откуда-то чужой алгоритм. Я тоже не хочу в это верить, согласился Антон. Так что давай не будем заранее паниковать. Ну ты всё-таки проверь момент смерти Вертера. Внешнее вмешательство ты никак не пропустишь, если оно, конечно, было. А если его не было, то вопрос с мечом и волком всё равно остаётся открытым. Пора бы нам с этой мистикой разобраться.